Англия, XVI век. Айрин вытащили из воды и, не снимая верёвок, поволокли во двор харчевни Майрона. Толпа ликовала, мужчины орали: "Повесить ведьму!", бабы визжали, дети плакали. Во всём этом гавалте и гаме Айрин никак не могла понять, что с ней произошло и почему она не утонула. Её приволокли и бросили у подножия виселицы. "Сейчас мы вздёрнем эту ведьму", зарал Мэтью Хопкинс. И толпа радостно закричала: "Да, да, на виселицу её!" Но это не всё. Отец царин поднял святое распятие на свою голову, как знаме. "Я должен найти ещё ведь в этом поместье, и тогда мы казним их всех, и сразу". Толпа снова восторженно закричала: "Да!" А Вильям подошёл к кучке женщин, которые вышли из подвала и теперь ожидали своей участи, и схватил за руку первую попавшуюся. "Пошли!" Он потянул её к пруду. Несчастная зарыдала и попыталась отстраниться, но у неё ничего не получилось. Уильям держал её мёртвой хваткой. Пошли несчастная: "Узнаем, ведьма ты или нет". Когда все ушли к пруду, чтобы вдоволь насладиться пытками новой жертвы Мэтью Хопкинса, Арина осталась лежать на земле, связанная по рукам и ногам. Рядом с ней жалост кахарчевня стайка насмерть перепуганных женщин. Они от ужаса не могли пошевелиться. Ирина осторожно повернула голову вправо и одним уцелевшим глазом огляделась вокруг. Их охранял всего лишь один стрелок, который слез с лошади и сейчас стоял, повернувшись к ним спиной, издалека наблюдая за происходящим на пруду. "Эй", прошептала Ирина, обращаясь к женщинам. "Развежите меня, пожалуйста, пока охранник не видит". Девушка, работающая на фирме у мужа Милы, в ужасе покачала головой. "Я не могу, я боюсь". "Просто развяжи мне руки, пока не видит охранник", попросила Айрин. Но никто не захотел рисковать собой, помогать ведьме сбежать. Когда Уильям вернулся назад и привёл с собой толпу уже совершенно обезумевших жителей поместья, Айрин поняла, что та женщина утонула, и значит, ведьмы её не признали. Сейчас они выберут из толпы следующую, и так, пока мы к мистеру Хопкинсу не доездем. И снова отчаянно упирающаяся в жертву потащили к пруду. Арин дождалась, пока охранник отвернётся и шепнула уже другой девушке: "Развяжи мне руки, пожалуйста. Сейчас". Осторожно озираясь, она подползла к Арин и развязала ей руки, а затем тотчас вернулась на место. Арин, стараясь сильно не шевелиться, распутала ноги и начала медленно ползти в сторону сарая. Если ей удастся за ним спрятаться, дальше она может попробовать сбежать. Ей всё-таки удалось спрятаться за ветхой постройкой как раз в тот момент, когда у люлюка толпа под предводительством Виллима вернулась назад. Судя по издаваемым шуму и крикам, очередная жертва не утонула, поэтому девушку тащили назад, нависели с ускриками: "Ведьма, ведьма!" Арен бросилась бежать со всех ног. У неё было буквально несколько минут, пока они не обнаружат пропажу и не кинутся за ней в погоню. Она хотела добежать до ближайшего леса, а там уже можно спрятаться, забравшись на дерево и переждать, пока не уйдут воисы. Правда, что она будет делать дальше, Арин пока не думала. Сейчас главное было добраться до леса, и она как могла бежала вперёд. Миновав полянку, Арин бросилась в лес. Ей казалось, что она уже слышит стук копыт и крики стрелков, бросившихся за ней в погоню. Она неслась, не разбирая дороги, и наконец встала, натолкнувшись на упавшее дерево. Аринагляделась. Кругом дерева, нехоженый бурелом, в середине осени ветки уже были наполовину голые. Редкие жёлтые листья облетали на ветру. Она была внасквозь промокшим платьем, и только сейчас, оторвавшись от погони или избежав её, Арин почувствовала, как замерзает на ледяном ветру, обняв себя за плечи. Она пошла вперёд, высоко поднимая ноги, чтобы не запнуться о поваленное деревье. Потерев озябшие плечи руками, она обнаружила, что потеряла кольцо со смолой, которое ей подарила Мила. "Наверное, оно осталось на дне пруда", прошептала Арен, замерзая всё больше и больше. Ветер усиливался, стало темнеть, на лес опускалась ночь.